379 август 10 -е. Для устремленного вечно земля не темнится, но отрезок пути. Устремленный живет сознанием в циклах времен и больших сроков. Не часами и минутами измеряет он жизнь. Сознание соприкасается с вечностью, поднимаясь над сумерками дней и ночей. Что для него это жизнь? или так, когда все бесчисленные жизни — лишь преддверие к вечности. Беспредельность ждет того, кто от земных притяжений освободился. Бывают периоды, когда эти притяжения усиливаются особенно, заслоняя космический горизонт. Тогда серебряная нить нужна особенно настоятельно, чтобы не утерять направление. Тысячи сознаний устремлены в сферы земные, миллионы довольствуются землей. Сознание не выходит за пределы непосредственного окружения и потому тонет. Создается тупик, из которого нет выхода.